Глава 1463. Заговор запечатывания небес. Пока члены девятой секции раз на что-то кричали, небо медленно затягивали непроглядные чёрные тучи. Из-за слепящего света башни поначалу их было сложно заметить. Но потом самые сильные эксперты почувствовали растущее давление неба и земли, вскоре ту странность заметили и остальные. Подняв глаза к небу, они обомлели. «Это молнии треволнения!» «Что это за треволнение? Такое огромное!» «Напоминает бессмертное треволнение старшего брата Фанму несколько лет назад!» «Неужто эти молнии треволнения пришли по его душу?» И столпы послышались вскрики, когда чёрные облака стали плотнее и увеличились в размерах. В мгновение ока они накрыли всю девятую секту и продолжили разрастаться. Янь-Эр не видела бессмертного треволнения своего наставника, но она всё равно слегка перепугалась. До неё долетали обрывки разговоров людей вокруг». К тому же она чувствовала в этих облаках какую-то ужасающую ауру. Эксперты царства Дао, да у лорды владыки Дао и даже Парагон семью эссенциями предельно серьёзно смотрели в небо. До восьмых небес они бы даже брови не повели при появлении этих туч. Умрёт Фанму или нет, на всё воля судьбы. Но сияние восьмых небес подняло статус Фанму до небывалой высоты. Он перестал быть учеником внутренней секты одного из подразделений, теперь он стал кандидатом на звание ученика, преемника всей девятой секты. Прямо у них на глазах он создавал легенду, о которой многие века будут помнить ученики Школы Безбрежных Просторов и которая вознесёт девятую секту на вершину славы. Эксперты царства Дао всех калибров, даже Парагон с семьей эссенциями, не хотели позволить молниям треволнения помешать такому ученику. Парагон фыркнул и помчался вперёд вместе с ладыками Дао. За ними последовали Дао-лорды и другие эксперты царства Дао, их внушительная группа высвободила силу культивации. Удивительно, но они пытались помочь Фанму рассеять собирающиеся молнии треволнения. Чёрные облака вспенились и разразились шквалом молний. Парагон, летящих к безбрежных безбрёжных просторов, взмахом рукава рассеял их. Треволнение от этого пришло в ярость. В следующий миг из туч ударили сотни молний, а потом тысячи. Это напоминало искрящуюся приливную волну. Тем временем внутри святилища Фанму спешил к девятому этажу. Там он оказался в окружении множества каменных стал всевозможных видов и размеров. На каждой из них имелись строчки текста и магические символы. На ближайшей стеле он обнаружил описание магической техники. Детальный осмотр этажа показал, что стела покрывала более миллиона всевозможных магических техник. Прямо перед фанаму стояла каменная стела без каких-либо надписей. Ему не требовалось объяснять суть этого испытания. Он сразу понял, что на этом этаже испытывалась способность к созиданию. Условием прохождения этажа было создание божественной способности или магической техники, и высечение её на чёрном камне стелы. В зависимости от силы заклинания, кандидату присваивалось место среди всех проходивших девятый этаж людей. Фанму раскинул божественное сознание. Бессмертные лампы души внутри него начали загораться. Количеством и способом появления они кардинально отличались от ламп души истинной сущности. В процессе их зажжения росла культивация. Сделав глубокий вдох, Фанму в поисках просветления послал божественное сознание в окружавшие его каменные стелы. Спустя мгновение его сердце дрогнуло. «Мне не составит труда создать божественную способность, но вряд ли хоть какая-то из них окажется полезной. Куда лучше будет использовать это место для совершенствования заговора о запечатывания небес?» Приняв позу лотоса, он закрыл глаза. Его божественное сознание проверяло каменные стелы в надежде найти просветление в скрытых там техниках и добавить эти крохи к тому, что он уже знал о заговоре запечатывания небес. Печать внутри него завибрировала и стала проясняться... При этом она постепенно усложнялась и становилась ярче. Пока он искал просветление, размышлял, заговор запечатывания небес достигал новых высот совершенства. В один момент от него повеяла могучая аура и способность трясти небо и всколыхнуть землю. Настолько агрессивная, казалось, она могла запечатать сами небеса. Тираническая, без всякой меры. Процесс поиска просветления не помешал ему почувствовать грозу снаружи святилища безбрежных просторов. Удивительно, но десять тысяч молний-треволнения, способных на масштабные разрушения, оказались сметены парагоном с семьёй эссенциями и остальными. Из чёрных туч раздался рокот, похожий на яростный рёв, а потом вниз ударил уже миллион молний. От такого их количества люди внизу поменялись в лице. Фан-Му внутри светилища безбрежных просторов слегка поёжился. Прогресс в просветлении делал печать более завершённой. Она стала заметно сложнее и при этом более совершенной. В этот момент Фан Му внезапно осознал неприятную истину. Во время первой попытки завершить девятый заговор, когда вмешался Всевышний, его введение идеального заговора оказалось не таким уж идеальным. В ходе постоянных корректировок он творил идеальный заговор запечатывания небес, который в своей нынешней форме радикально отличался от своей предыдущей версии. Сложно сказать, сколько времени прошло, но вскоре Фан Му затопил мягкий гул. Метка заговора запечатывания небес наконец достигла состояния совершенства. Однако это был пока лишь её контур, а не полноценная версия. Только Фанму подумал, что этого хватит, как вдруг заметил линии, расходящиеся внутри получившегося контура. Кто бы мог подумать, что внутри формировалась вторая версия заговора запечатывания небес. Это застало Фанму врасплох. Он снова пустился на поиски просветления о заговоре запечатывания небес. Черпая вдохновение из более миллиона совершенных техник вокруг, он быстро создал форму второй запечатывающей метки заговора запечатывания небес. В общем, о целом, контуры выглядели похожими, но между ними имелись крохотные различия. Похоже, одной из запечатывающей метки оказалось мало для создания совершенной версии заговора. Требовалось две. Но потом он понял, что и двух было мало, поскольку появилась третья. Потом четвёртая, пятая и шестая. У Фанму загудела голова. Всё его естество затопило восторг при виде постоянной трансформации заговора запечатывания небес и роста его могущества. С появлением седьмой версии Фанму было подумал, что на этом всё закончится. Но потом появились восьмая и девятая метки. У него голова пошла кругом при виде контуров девяти запечатывающих меток. Эти девять меток и были заговором запечатывания небес. Фанму резко открыл глаза и попытался успокоить сбившееся дыхание. Взмахом рукава он поместил первую запечатывающую метку на пустую стелу. Камень заскрежетал и вспыхнул ярким светом. От него исходила аура совершенства. Фанму поражённо уставился на Стеллу, он поместил всего одну из девяти запечатывающих меток, и всё же девятый этаж уже намекал о том, что он достиг наилучшего результата. Почувствовав ауру Парагона, у него перехватило дыхание. «Магия Парагона!» – пробормотал он. «Запечатывающие метки представляют собой магию Парагонов!» Немного подумав, он выполнил двойной магический паз и божественной воли отправил вторую запечатывающую метку в Стеллу, отчего та сильно задрожала. Фанму видел, как соединяются две запечатывающие метки, как усиливается воля Парагона. С грохотом эстелла ударила могучая аура. Божественная способность стала ещё больше походить на магию Парагона. С появлением этой божественной способности больше миллиона стыл вокруг потрескались, а потом, к изумлению Фанму, все они взорвались, словно они решили сами себя уничтожить. Похоже, оказавшись перед лицом этой несравненной божественной способности, Другие заклинания самоуничтожились не в силах находиться в её При этом произошло слияние лишь двух запечатывающих меток. С восторгом в глазах Фан Мо отправил божественную волю в ладонь и коснулся каменной стелы, поместив в неё третью метку. Её соединение с двумя другими породило жуткую ауру, способную поразить страхом даже самое храброе сердце. Аура достигла такого пугающего уровня силы, что каменная стела просто не выдержала и взорвалась. На этаже больше не осталось каменных стелл, она не смогла вместить в себя силу трёх запечатывающих меток. Одна метка породила магию Парагона, две уничтожили миллион каменных стел, три запечатывающих метки не смогла выдержать стелы испытания, и она тоже взорвалась. Фан Мудрожа вскочил на ноги, в его глазах плясали радостные огоньки. Запрокинув голову, он расхохотался. «Я не могу сейчас полностью использовать его, пока получается только отставлять отпечаток божественной волей». «Но после объединения девяти меток в одну будет рождён девятый заговор. Вот тогда я смогу по-настоящему его использовать». Наконец он понял, в какую сторону надо было двигаться. У него появились контуры всех девяти запечатывающих меток. Волоска в святилище безбрежных просторов принесла неожиданный богатый урожай. Тем временем девятый этаж вспыхнул ярким светом, который был отлично виден снаружи. И «Люди увидели, как над восьмыми небесами разгорелись девятые». Девятые небеса поразили всё живое в мире, зазвонил колокол. В этот раз его звон был ещё громче, и почему-то звук ощущался даже более древним. В то же время в восьмой секте соседнего континента тоже зазвонил колокол. Практики до сих пор не успели отойти от прошлых подвигов Фанму, поэтому при звуках колокола у них отвисла челюсть. Во всех девяти сектах Школы Безбрежных Просторов прогремел древний колокольный звон. Звон девяти колоколов слышали во всей Школе Безбрежных Просторов и на всей планете. Сердце бесчисленного множества практиков затрепетали, могущественные эксперты школы удивлённо посмотрели в сторону, откуда доносился колокольный звон. Всех сейчас мучил один вопрос «Что случилось?». Вскоре эхо колокольного звона достигло даже самых удалённых уголков школы безбрежных просторов.